В корабле Салли старалась не отходить от Павлыша. Он был мрачен, почти не разговаривал, даже лицо осунулось. «Так странно», — думала Салли, — «типичный сангвиник». Сама смотрела его карточку, склонен к компромиссам, отступает перед авторитарным мнением, ищет компенсации во второстепенных проблемах. «Милый человек, который никогда не станет лидером».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 Он совершал все действия, словно и не сомневался в том, что взорвет полюс. Он был обречен взорвать полюс, только Салли совсем не была в том уверена, но подозревала, что бунту Павлыша потребуется катализатор, ее союзничества. Но она сама еще не знала, что перевесит в ее решении. А на корабле она орабела.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 Там пробыл несколько минут. Салли даже не выдержала, позвала его. Слава, там что-нибудь есть? Иду. Потом они вновь вышли к открытому люку.